Глава 15. «Уня!» — позвала я вглядываясь в окружающую мглу. «Унь, ты здесь! Мне поговорить с тобой надо, очень!» «О чем?» — раздался издалека его немного сонный голос. «О том, что ты своим всплеском магии только чудом не снесла половину Академии?» «Так ты мне объясни, как этой магией пользоваться-то!» Уня что-то ответил, но его слова заглушил другой голос, знакомый, басовитый, недовольный. Его угрюмое невнятное ворчание заполнило собой всю окружающую мглу, эхом отдаваясь со всех сторон и буквально выталкивая меня из сновидения. По мере возвращения в реальность, бубнящий голос стал четче, и я могла уже разобрать слова. «Ага, шустрый какой, разрушение ему надо. Хоть разок подумал, а? Ясно дело, не подумал». «Ну-ну, все вот такие. Сначала себя кулаком в грудь и с вытращенными глазами крушить ломать, а потом только о последствиях задуматься». Пахло прелым сеном, скипидаром и подгоревшими булочками. Мне уже заранее было страшно представить, где я нахожусь. Осторожно открыла глаза, но толком оглядеться не получилось. Весь обзор заслоняла расположившаяся у кровати, на которой я лежала, и бормочущая себе под нос друнгильда. К тому же вокруг царил полумрак. Одно я могла сказать точно – это не лечебница». В голове вообще происходящее не укладывалось. Последнее, что я помнила, это как Савельхе меня куда-то понес, а потом, видимо, я просто-напросто потеряла сознание. Извините, почему-то сиплым голосом выдала я. А я где? Тщательно махающая вязанкой трав с тем жутким ароматом, Друнгильда недовольно на меня покосилась, мол, чего отвлекаешь? Но ответила на удивление не грубо, пока еще на этом свете остальное мелочи. И улыбнулась. Эта искренняя улыбка Друнгильды тут же зародила во мне сомнения про этот свет. Чем я заслужила столь неожиданное расположение? Да что вообще происходит? А где Савельхей? Отправила чуток проветриться. Друнгильда хмыкнула, спрятала вонючий пучок травы в стоящей у кровати небольшой сундучок и достала из него продолговатую склянку с мутной зеленой жидкостью. Накапав пару капель этого неизвестного зелья в бокал с водой, она подала его мне со словами «Выпей, сразу легче станет». «Да мне и так вроде бы нормально». Чувствовала себя и вправду вполне терпимо, только Бог немного соднил. Даже странным казалось, что я теряла сознание. Все-таки в неравной схватке с обитателями бестиария мне крупно повезло, Отделалась фактически одним испугом. «Это тебе так кажется». Друнгильда была непреклонной. Я послушно выпила. По вкусу зелье напоминало мятный чай и мгновенно расслабила чуть ли не до сонливости. Я тут же почувствовала, как исчезает сотканное из тьмы платья, оставляя меня нагишом под тонким покрывалом. Надо было бы озадачиться поиском какой-нибудь одежды, но я решила отложить все на потом. Слишком уж сильно меня в сон клонило. Я зевнула. Вот и чудно. Сила теперь быстро восстановится. Друнгильда села на край кровати. А то тебя магия здорово истощила. Ты, думаю, не в курсе, но после сильных всплесков своей силы маги потом долго отходит. «Почему вы мне помогаете?» Не удержалась я. Удивлена. Она снова улыбнулась, но уже как-то невесело. «Знаю, знаю, меня все считают злюкой. И правильно, в общем-то, считают. Но Бонифаци мне все рассказал. Кто ты, как здесь оказалась. И знаешь, я верю тебе, а не избранной. Правда, ничего это не меняет, остальные верят ей. Но ты не беспокойся, с такой защитой, как у тебя, никакие избранные не страшны». Друнгильда хитро мне подмигнула. Ты только вразуми уж своего Савельхея, чтобы эмоции чуток сдерживал. «Вы о чем? не поняла я. «Да он с бессознательной тобой на руках прям в лечебницу заявился. Хорошо хоть тропой теней шел, да и никого кроме меня рядом не оказалось. А то бы мигом такой шум поднялся. Все ж теперь тебя подлой шпионкой Арханов считают. Савельхей твой, правда, тоже хорош. Сразу угрожать, мол, не поможете ей всем тут хана. Хотя чего еще ждать от темного властелина?» «Сам бы он ничем тебе помочь не смог. Их братья и проще укокошт пару десяток фармить, чем царапину на мизинце излечить. Вот я быстренько собралась, и мы к нему в комнату переместились. Тут-то тебя никто искать не рискнет. Да и вряд ли теперь искать будут. Скорее всего, решат, что ты в бестиарии погибла. Тоже додумались же тебя туда отправить». Она фыркнула. «Хорошо, хоть магия у тебя все-таки есть, а то бы ты точно живой не выбралась. И магия есть, и савельхей твой, нервный. Что смеешься? Как есть, так и говорю». Мне ж пришлось ему тут воспитательную беседу провести. Я, конечно, понимаю, взбесила парня не слабо, что с тобой так поступили, но от его порыва прибить всех виновных никому бы легче не стало. Еле-еле переубедила, пока с этим повременить. Ладно, заболталась я, а тебе ведь отдыхать надо. Друнгильда встала. Спи, набирайся силы, ни о чем не беспокойся. Недолго избранный тут воду мутить. Вот вернется и Лемар и мигом все по местам расставит. Ему-то Августис уж точно поверит. «Я вот одного никак понять не могу», — сонно пробормотала я. «Портал же вроде сейчас только на вход работает, так что покинуть территорию Академии нельзя, но в то же время кто-то умудряется и шлындать туда-сюда». «Сильным магам местный портал по сути и ни к чему, таким как Элимар или Савельхей твой, к примеру. Они и так могут перемещаться между мирами. Но подобных магов мало, в основном ведь здесь толкутся середнячки». «Потому портал и нужен. Раз в год он открывается на выход, чтобы отчисленные довыпускники могли покинуть Академию. И по очень большой необходимости ректор может портал открыть. Как, например, было, когда Нуфиуса за тобой отправили. Он, кстати, сбежал, трус такой, когда избранная объявилась. До сих пор его найти не могут. Видимо, за свою шкуру испугался. Но ты не волнуйся, все равно правда всплывет». «Спасибо вам за помощь», — я вяло улыбнулась, уже вовсю одолевала сонливость. «Я тебя завтра еще навещу», — пообещала она. Добавила что-то еще, но я уже не услышала. Провалилась в дрему.